Глава вторая. «Магистр?» Рассмотрев знакомые черты, окликнула я. Впрочем, мне не требовался его ответ, чтобы убедиться. Магистр Альзард действительно ждал меня у дорожки. Вот только сейчас я бы от этой встречи с радостью отказалась. Недовольный появлением третьего, тут вздыбил шерсть, прогнувшись в спине и став оттого короче, но внушительнее. Магистр лишь криво усмехнулся при виде такого пугающего фамильяра. Я выжидающе следила за приближением дракона. «Ваш?» Он смотрел мне в лицо. «Мой», — не стала отнекиваться я. Дракон кивнул, принимая ответы, и повернулся ко мне спиной, намереваясь уйти. «И это все?» Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-либо еще. Я даже могла оправдать свой интерес тревогой за судьбу Тута, но я не собиралась себе врать. Пусть и неприятно было осознавать, что все мои утверждения, оскованным льдом сердца, мести обидчику и идущим на пользу равнодушие, были отчасти успокоительной мантрой для меня самой. Раз он ваш, у меня нет причин уничтожать эту тварь немедленно. Сухо отозвался магистр, не оборачиваясь. Он не тварь. Хорошо, ваше создание. Я не видела его лица, но была уверена, магистр поморщился. Драконы не любили фамильяров. «Вы пришли лишь ради этого?» Мой голос прозвучал достаточно холодно, чтобы я могла собой гордиться. «Нет». Альзарт порывисто обернулся. В его взгляде была злость, слишком яркая, слишком непримиримая, чтобы причиной мог быть один лишь тут. И дракон сделал шаг в мою сторону. Фамильяр зашипел, встал на задние лапы и взмахнул лапой с угрожающими выпущенными когтями. «Уйми, тварь!» — бросил он, вновь отступая. Я торопливо подняла кота, устроив его на руках и прижимая голову к себе. «Не сейчас», — шепнула ему, почесала между прижатых к голове ушек и ответила дракону прямым злым взглядом. «Если хотел настроить меня против себя еще вернее, чем после унизительной сцены в парке, то ему удалось». Тот, кто обижает моего кота, прощения не заслуживал. Вам так не нравится тут, потому что он честнее и благороднее вас? Не зарывайся, девочка, — резко бросил дракон. По его лицу прошла судорога, будто он пытался взять эмоции под контроль, но у него не слишком хорошо получалось. Твое присутствие здесь не так уж и необходимо. Да и всякое может случиться, если совать свой нос куда не следует. «Вы мне угрожаете От чего Отчего-то на меня снизошло спокойствие. Я даже на единственный оставшийся браслет от ментальной магии не взглянула. «Предупреждаю», — коротко ответил мужчина, «и вот теперь мне стоило испугаться». Он говорил отстраненно, равнодушно, как будто решение уже было взвешено, принято и обжалованию не подлежало. Сиди в своей комнате, вари свои зели и не лезь куда не просят. И тварь свою уйми. В следующий раз, когда он попытается украсть у меня кристаллы, я уничтожу его там же. Но в этот раз вы так не поступили. Неожиданно спокойно заметила я. Словно состояние собеседника каким-то образом влияло и на меня, и его спокойствие становилось моим. Не поступил. Тихо признался магистр. И тон, каким он это говорил, Будто и не он угрожал мне перед этим. Будто сейчас передо мной стоял совсем другой, хм, дракон. И с этим мужчиной нас связывало не обоюдное раздражение, а волнительная неловкость, возникающая между заинтересованными друг в друге, но не способными это признать людьми. И его слова пробрали до дрожи. Удивительно, совершенно невозможно. Словно речь шла не о маленькой услуге, которую он, скорее всего, был вынужден оказать. Едва ли, если бы кто-то повредил туту, я бы осталась спокойна, а о чем-то большем. Вы опять сожгли мой щит? Грустно спросила я, не сводя взгляда с лица собеседника. Он тоже смотрел на меня, казалось, даже не моргая. Я к нему не прикасался. От чего-то шепотом ответил собеседник а у меня мурашки пробежали по коже от его голоса. Он вновь изменился. Стал бархатным, глубоким, завораживающим. «Вы можете в этом убедиться, если посмотрите сами». Он говорил, в общем-то, здравые вещи, но я не могла заставить себя отвести взгляд. Что-то происходило, и тем остатком разума, что еще сохранялись у меня, это не нравилось. Тут выпустил когти, впиваясь в меня и булью возвращая рассудок. «Спасибо», — шепнула ему, зарываясь носом в черную шерсть. «Я больше не смотрела на дракона, и странное желание, заставлявшее меня искать его взгляд, отступило». «Не опаздывайте завтра», — предупредил дракон холодно. «Не опоздаю», — пообещала я, не глядя на него. «Кажется, он ушел не сразу». Постоял еще какое-то время, ожидая, что я его окликну, но так и не дождавшись, ушел во тьму, растворившись в тенях парка. Я перевела дыхание и опустила Тута на землю. Кот потерся мои ноги, заурчал довольно, и я сама не заметила, как опустилась на корточки, чтобы погладить его. «Ты чудесный», — проговорила я, проводя пальцами по шерсти вдоль позвоночника, а после тронула влажный нос и я очень расстроюсь, если с тобой что-то случится». Демонстративно вздернутый хвост был мне ответом. «Он действительно может тебе навредить, так что не рискуй». Попросила я и подхватила упирающегося, он хотел еще погулять, кота. В желудке противно заурчало, и ногам ничего не оставалось, как быстрее найти дорогу в комнату. Там, в отбитой в бою с комендантом Тумбочки, У меня было все необходимое, чтобы утолить голод. Правда, для этого придется немного подождать. В отличие от драконов и котов, для меня сырое мясо даже деликатесом не было. Оказавшись в комнате, я выпустила из рук Тута, опустила на пол сумку и потянулась, пытаясь кончиками пальцев коснуться потолка. Конечно, в прыжке шансов у меня было бы больше, но прыгать я не хотела, сил не было. Ни физических, ни моральных. Хотелось просто дойти до кровати и упасть на нее лицом вниз. Но вместо этого я замкнула защиту на окне и на двери и стянула с запястья браслет. Активированный, не истративший половины заряда. «Что?» — думала дракон опять прикладной менталистикой занимался. Раздалось недовольное у меня в голове. Я посмотрела на Туто, усевшегося прямо посреди комнаты и покровительственно взиравшего на меня. Надеялась. Призналась я, извлекая из тумбочки маленький походный котелок, использовавшийся в исключительных случаях. Почему? Просто ведьма никогда не готовили в том, в чем уже варили зелье. Поэтому этот котелок доставался редко, но всегда брался с собой. «Опять твой суп!» Поморщился тут. «Тебя есть не заставляю!» Отмахнулась я, активируя руна на котелке и ставя его на треногу. «Не трогай!» Одернула я фамильяра, когда тот решил и сам подкрепиться, перетянув на себя часть силы артефакта. У меня и так кристаллов почти не осталось. «Знаю». Недовольно отозвался кот, но от котелка отошел. «Но это не повод воровать у дракона», — заметила я. «Он действительно мог тебя уничтожить». «Не мог». Не согласился со мной тут. «Это еще почему». Я недоверчиво хмыкнула, одновременно с тем раскладывая на деревянные дощечки картошку, лук, морковь и высушенное мясо, специально для быстрой готовки. Я твой. И он это прекрасно видел. И это лишний повод тебя развеять. Хотел бы развеять, сделал бы это еще неделю назад. Кот задрал хвост и гордо продемонстрировал мне свои тылы. Стоп! Я даже от нарезки отвлеклась. «Когда ты успел досадить магистру?» Кот промолчал. «Хорошо. Когда ты оказал честь его жилищу?» «На второй день», — неохотно ответил тут. «Должен же я был где-то добыть тебе траву, Терлен». «И ты добыл ее у магистра?» «Мне поплохело. Травка была до того специфической, что просто так никому потребоваться не могла». «Он сам отдал». Тут потянулся и пожаловался. Там крышка неудобно открывалась. Коготь не влезал. Дракон лично открыл и дал понюхать. Так что я не воровал. Мне предложили, я взял. Лучше бы ты у него украл. В сердцах бросила я и резко рубанула по морковке. Так что пришлось уклоняться от полетевшего в меня кубика. Ты была против. Напомнил мне фамильяр и запрыгнул на кровать. Переступил пару раз, впился когтями, убедившись, что под покрывалом не появились колючки, и улегся. Даже глаз прикрыл. Левый. Правый же внимательно следил за ножиком в моих руках. Я промолчала. С трудом удержалась от того, чтобы не стукнуть себя по лбу и пообещать впредь быть внимательнее в формулировках и оговорках. И даже расстроилась немного. Но процесс самокопания прервала внезапная мысль. — А откуда у магистра Терлен? «Не знаю». Сонно протянул тут, закрыл было второй глаз, но я не отступила. «А что еще у него было?» Кот зевнул, продемонстрировав мелкие острые зубки, и принялся перечислять. И от богатства магистра у меня дыхание перехватило. Вот уж точно, дракон. В Кроудгарде и половины его запасов не было. Четверть считалась безвозвратно утраченной, а за некоторые ингредиенты и вовсе душу демонам продавали лишь бы хоть раз с ними поработать. Абсолютные зелье исцеления, туманные грезы, снятие оков. У меня голова закружилась от возникавших в памяти легендарных зелий, сотворить которые мне было не судьба. Искушение позаимствовать хоть что-то было столь велико, что мне пришлось себе напомнить. Жадность до добра не доводит. И я дернула себя за прятку от рушей челки. Дело на первом месте. И я вновь принялась рубить кубиками морковку. И лишь закончив с приготовлением супа, отлив полка телка в широкую плошку и усевшись на кровати, я разочарованно застонала. Нет, суп мне удался. Но боги, если бы мне хоть раз... Додумать мысли, тем самым заключить своеобразную сделку с богами, мне не дали. В дверь осторожно постучали, и мне пришлось сползать с кровати, чтобы открыть позднему гостю. В его личности я не сомневалась. Едва ли кто-то, кроме Шакрата, мог бы навестить мою личную реальность. Но дракон мог и порой даже заглядывал. Что-то случилось? С порога уточнила я, открыв дверь и пропустив соседа внутрь. Шакрат остановился тут же, не отходя от порога, повел носом, вдыхая висевший в комнате аромат похлебки и... посмотрел на меня такими голодными глазами, что я предпочла сама спросить. Голоден? Как дракон признался парень и вновь повел носом. Взгляд его и вовсе утоп в ополовиненном котелке. Тогда, когда ешь, котелок вымоешь. Я пожала плечами и прошла к тумбочке, куда после обустройства переехала вся моя связанная с зельями посуда. — Ты туда что-то добавила? Осторожно поинтересовался дракон, но ложку взял. А после и котелок забрал с треноги, даже не обращая внимания на его горячие бока. — Хорошо быть драконом, — пронеслось в голове. Конечно. Не стала спорить с собеседником я. Шакрат дернулся, но котелок не выронил. Нахмурился, прямо вдыхая запах и нарушая тем самым технику безопасности при работе с зельями, а после запустил в суп ложку и торопливо отправил в рот. И ты даже не спросишь, что там? Несколько разочарованно спросила я. Морковка. Отчитался дракон, зачерпывая вторую ложку. Лук чувствую. Картоху вижу, гриб, еще один гриб, пшено. Принялся перечислять Шакрат, Перехватил мой осуждающий взгляд и шепотом спросил. «Ты же меня спасешь?» Сама говорила. мы, если и травят, то противоядие в кармане имеют». И он самым наглым образом отправил в рот еще одну ложку. А после вторую, третью, восьмую. Пока котелок не опустил, а у меня на полу не улегся, готовый то ли спать, то ли уверять свою душу богам дракон. «Я умру?» Спросил он спустя четверть часа лежания и разглядывания потолка. «Да», — отрезала я. «Ну ладно», — протянул Шакрат и перевернулся на бок. «У меня от такой наглости даже до речи пропал. Сначала котелок вымой, а потом умирай», — буркнула я, ногой подталкивая лежащего дракона к выходу. «А без этого никак», — открыл один глаз сосед, не желая укатываться во свояси «Никак. Не вымоешь, в следующий раз кормить не стану», — пригрозила я. Шакрат сел, отряхнул голову и посмотрел на меня со странной задумчивостью. «А ты точно ведьма?» «А есть причина сомневаться?» «Еще какие?» — кивнул Шакрат. «Накормила, не отравила. Моим затруднительным положением пользоваться не стала». Он вновь демонстративно разлегся на полу, еще и руку под голову подложил. «Зверя своего на меня не натравила, крови не сцедила». Продолжал меж тем перечислять дракона, а потом повернул голову, перехватывая мой взгляд, и серьезно спросил: Ты не ведьма? Ведьма, отмахнулась я, поворачиваясь к нему спиной, и тут же услышала. И спиной они никогда никому не поворачиваются. А ты много ведьм встречал? хмыкнула я, оборачиваясь и награждая шакрата внимательным взглядом. Ни одной до тебя. Признался парень, как-то плавно перетекая из лежачего положения. В самое, что не на есть стоячее. Тогда запомни, я усмехнулась. Ведьма, существа коварные. И чтобы ввести противников в заблуждение, пойдут на все. Даже на поцелуй? Предположил Шакрат. Я помрачнела. Обычная насмешка, каково и слова соседа определенно были, неожиданно задели что-то в душе, и я резко качнула головой, отворачиваясь. Нам не десять лет, чтобы играть в эти игры. Тогда что мне сделать, чтобы ты позволила? Голос Шакрата стал серьезным. Совсем не тем мальчишеским и звонким, к каковому я уже успела привыкнуть. Я не люблю, когда на меня спорят. Выдала самое логичное объяснение, какое нашла поступку соседа. Скажи друзьям, что и им ничего не светит. А если это не из-за спора? Тогда нам обоим лучше сделать вид, что этого не было. Лицо дракона дернулось. Не пытайся снова. Я не могу этого обещать. Тогда и я не могу обещать, что в следующий раз суп не окажется у тебя в волосах, — предупредила тихо. Тогда дай хоть до тебя дотронуться, кожа к коже, чтобы я знал, что ты не для меня, — серьезно попросил Шакрат. — Прости, я таких глупостей больше не совершу. Уходи и вымой котелок, это твоя плата за ужин. — Плата, на которую ты согласился. Он забрал его молча, прижал к груди и, резко развернувшись, ушел. — Ты мучаешь его, — заметил тут, приоткрыв один глаз. — Я ведьма, — с сожалением ответила и тихо-тихо добавила. — Как и он меня.